Глава 3. Спир. Чтобы ознакомиться с современными способами использования сети ИИ, много времени не потребовалось, несмотря на то, что моему мышлению все еще не доставало четкости. Иногда мой разум функционировал как должно, и в один из таких моментов я создал суб И информационную ищейку, и отправил ее на задание. А в ожидании результатов переключился на более прозаические вопросы. С чувством дежавю, ощущением известности, повторяющимся с раздражающей регулярностью, я просмотрел сведения о последствиях воскрешения и обнаружил, что у некоторых людей возникали те же проблемы, что и у меня, наравне с длинным перечнем других умственных отклонений но привязывать подобные состояния к какой-то определенной причине, похоже, никому не удавалось. Шок от самого факта смерти, шок от того, что вновь жив, шок от ощущения чужеродности, кажущегося внезапным переноса во времени и пространстве. Да, смерть и воскрешение могли быть причиной сбоев сознания, а могли и не быть. С учетом того, что сообщил мне Силок, Можно было предположить, что моя сравнительно небольшая проблема стала следствием повреждения и последующего восстановления мемпланта. Допустив, что неприятные ощущения со временем пойдут на убыль, я занялся другими делами. Потребовалось всего несколько минут, чтобы выяснить, либо все, кто когда-то был мне дорог, мертвы, либо их невозможно отследить. Нашлась парочка знакомых, с которыми можно было бы связаться, но никого, кого бы я считал друзьями. Большинство из них погибли на панархии. Мать умерла после войны. Отец выбрал загрузку в тот сектор душебанка, где люди ведут виртуальную жизнь. Старшим братом, похоже, овладела тяга к опасным приключениям, и он в возрасте 150 лет пустился во все тяжкие и сгинул в мире под названием Спаттер-Джей. С интересом пролистав сведения по истории и биологии Спаттер-Джея, где сеяли зло Джей Хуп и его пиратская шайка, где пиявки-паразиты являлись переносчиками вирусного бессмертия и где обитали восхитительные и опасные старые капитаны, я вернулся к сведениям, доставленным моей виртуальной шейкой. И все прочее тотчас отошло на задний план. Пенни-Роял. Похоже, даже через сотню с лишним лет и убийца был по-прежнему жив и здоров. Пенни-Роял управлял истребителем, бомбившим панархию, уничтожив дружественным огнем более восьми тысяч солдат. Сразу после этого данный Ии почернел, Для общественности это означало бы, что он исчез с радаров и о нем никто никогда больше не слышал. Но если ты занимался биошпионажем, то понимаешь, что смысл здесь совершенно противоположный. И не могли хранить в тайне действия Пенни Рояла, поскольку на результаты этих действий было слишком легко наткнуться. Вскоре я понял, что слово почернел как нельзя лучше описывает душу, вышедшего из-под контроля Ии, если, конечно, душа у него имеется. Когда некто, обладающий могуществом Пенни-Рояла, превращается в социопата, результаты будут невообразимы. А ведь панархия была не первой в ряду жертв Ии-убийцы. Я вспомнил битву на одной из лун Родера, Мне тогда приказали проверить бункер в расположении нашей части. Там находилась биобаллистическая пушка без автоматического управления и расширенной памяти. В то время шла жесточайшая вирусная война, жертвами которой становились компьютеры. Так что люди какое-то время вынуждены были существовать без всякой помощи ИИ. Пушка стояла в бронированном доте. Гладкий ствол квадратного сечения торчал из амбразуры в куполе бункера. Нижняя часть пушки походила на лафеты древних орудий одной из мировых войн, но со множеством запаянных в щитостекло ультраконденсаторов. Только вот, когда я прибыл туда, человек-наводчик превратился в одну из частей своей зенитки. Впрочем, хотя пушка и пушкарь практически слились воедино, Артиллерист все еще был жив. Его голову подсоединили к системе лазерной наводки и оптическому прицелу. С телом ее связывали лишь растянутые нити искусственных электрохимических нервов и кровеносных сосудов. Руки и ноги напрямую состыковались с релейной панелью, управляющей гидравликой пушки. Сердце по-прежнему могло качать насыщенную кислородом кровь но поскольку печень, почки и прочие органы отсутствовали, человек умирал. Он скончался, когда мы попытались извлечь его. Однако посредством речевого синтезатора успела писать жестокое чудовище и сотворившее с ним такое. Я не сразу уловил связь, а позже прочитал отчет о подобном инциденте в другом мире с заголовком "монстр" или черный ИИ, и под заголовком «Пенни Роял». В том же отчете значилось, что именно Пенни Роял сжег моих друзей и соратников на панархии. Этот ИИ не исчез в вакууме и не покончил с собой, как многие из обезумевших ИИ. Я все еще мог отыскать его и уничтожить. Потребность отомстить стала моей движущей силой. Я не поддавался этому чувству только потому, что шла война, и я должен был сражаться. А сейчас мне совершенно не хотелось ему сопротивляться. Не только потому, что Пенни-Роял уничтожил дивизию Бернерса, но из-за того, что случилось со мной потом. Именно Пенни-Рояла я винил в том, что попал в клешни Продоров. Из-за него я стал рабом паука. И именно он, в ответе за все, что я потерял...